Периоды, представители и проблемы философии средневековья и возрождения. Средневековая европейская философия важный этап в истории философии, связанный прежде всего с христианством. Хронологически этот период охватывает с V по XV века. Специфику философских проблем и выбор способов их разрешения определяют принципы откровения и монотеизма, единобожия. Главное отличие средневекового мышления состоит в том, что движение философской мысли было пронизано проблемами религии. Философия сознательно ставит себя на службу религии. Философия – служанка богословия. Таково было распространенное мнение образованных кругов средневековой Европы. Нельзя забывать и то, что большинство ученых были представителями духовенства, а монастыри являлись центрами культуры и науки. Церковь монополизировала все процессы развития образования и научного знания. В таких условиях философия могла развиваться только с позиции церкви. Основные проблемы философии в это время таковы – сотворен ли мир Богом или существует от века? Постижима ли воля и намерение Бога и сотворенный им мир? Каково место человека в мире и какова роль его в истории сквозь спасение человеческой души? Как сочетаются свобода воли человека и божественная необходимость? Что есть общее, единоличное и отдельное в свете учения о тринитарности, триединстве, троице? Если Бог есть истина, добро, красота, то откуда в мире зло и почему Творец его терпит? Как соотносятся истина откровения, выраженные в Библии, и истины человеческого разума? Уже в постановке проблем видна тенденция средневековой философии, сакрализации сближения с религиозным учением и морализация сближения с этикой, практическая направленность философии на обоснование правил поведения христианина в мире. Философии Средневековья свойственен библейский традиционализм и ретроспективность. Библия в глазах ученых в массовом сознании была самым древним, самым истинным, значимым и подлинным произведением в мире. Кроме того, это была не просто книга книг, но боговдохновенное произведение, слово Бога, завет и тем самым объект веры. Библия стала отправным источником или мерой оценки любых теорий философии. Несомненно, что в ней содержались идеи, коренным образом отличавшиеся от языческого мировоззрения. Прежде всего, это идея единого, уникального Бога, находящегося в запредельном, трансцендентном мире. Такая концепция исключала многобожие в любом варианте и утверждала идею о единой сущности мира. Поскольку Библия понималась как полный свод законов бытия и повелений Бога, особое значение приобрела экзегетика – искусство правильного толкования и разъяснения положений завета. Соответственно, и вся философия была экзегетична, в своих формах. Это означало, что очень много внимания уделялось тексту произведений, способом его толкования. Критерием истинности теории стало соответствие духу и букве Библии. Выстроилась сложная иерархия авторитетов, где первое место заняли тексты синаптических, совпадающих Евангелий, затем тексты апостольских посланий, библейских пророков, учителей и отцов церкви и так далее. Текст стал началом и концом любой философской теории. Он анализируется семантически, слова и значения, концептуально, содержание идей, спекулятивно, текст как основа для собственных размышлений. При этом использовались все достижения формальной логики, в первую очередь аристотелевской. Давление авторитетов породило явление псевдоавторства, когда автор приписывал свои тексты либо пророкам Ветхого Завета, либо апостолам и так далее. для придания особой ценности своему труду в глазах общественности. В философии Средневековья была присуща тенденция к назидательству, учительству. Это способствовало общей установке на ценность обучения и воспитания с точки зрения продвижения к спасению, к Богу. Обычная форма философских трактатов – диалог авторитетного учителя и скромного, поддакивающего, алчущего знаний ученика. Главное качество средневекового учителя – энциклопедичность, подкрепляемая виртуозным знанием текста Святого Писания и правил формальной логики Аристотеля для дальнейших выводов из священных книг. В середине века мы часто встречаем произведения в виде суммы знаний, сумма теологии, сумма против язычников и так далее. Дидактизм, учительство предполагали предельную искренность в отношениях учителя и ученика. Такая искренность вместе с психологической самоуглубленностью порождает новый философский жанр – назидательной исповеди. Примером могут служить «Исповедь Августина Блаженного» IV-V века или «История моих бедствий» Пьера Абеляра XII век, «Утешение философии» и «Баяция» VI век, в которых философы обращаются уже ко всему христианскому миру. В целом философия Средневековья была по духу оптимистична. Она чуждалась античного разъедающего душу скептицизма и агностицизма. Мир не представлялся постижимым, устроенным на рациональных основах, историчным, то есть имеющим начало от сотворения мира и конец в виде страшного суда. Бог, разумеется, не был постижим средствами интеллекта, но его указания и пути могли быть поняты через веру путем озарения. В результате физическая природа мира, история в отдельных проявлениях, ряд моральных требований постигались умом человека, а религиозные проблемы – откровением. Соответственно, были и две истины – мирское и божественное – откровение, которые находились в известном симбиозе. Истинная философия пользовалась как формами интеллекта, так и формами интуитивного знания, озарения, божественного откровения. Поскольку истинная философия – это христианская философия, она обосновывала возможность личного спасения, воскрешения из мёртвых, конечного торжества истины христианства в космическом масштабе. При всей внутренней цельности средневековой философии в ней четко выделяются этапы патристики и схоластики. Критерии выделения указанных этапов в современной истории философии разные. Однако четким хронологическим разделом можно считать 1-6 века, этап патристики, Августин, Максим Исповедник, Баеций, 7-10 века, анализ возможностей слова, Папа Григорий Великий, Исидор Сивильский, Иоанн Скотт и Реугена и 11-15 века. Этап схоластики – Фома Аквинский, Ансельм Кентерберийский, Петр Абеляр, Сигер Брабанский, Авиценна, Аверройес. Общепринятыми являются в истории философии главные персонали, представляющие высшие точки развития данных этапов. Вершина патристики – Августин Блаженный, 354-430 годы, идеи которого определяли развитие европейской философии. Фома Аквинский. 1223-1274. Пик средневековой схоластики – один из самых крупных философов всей послеантичной философии. На этапе патристики происходит интеллектуальное оформление и разработка христианской догматики и философии, в которой философские элементы платонизма играют определяющую роль. На этапе схоластики – систематическая разработка христианской философии под огромным влиянием философского наследия Аристотеля. Догматы церкви приобретают законченную, рационально оформленную систему. Августин Блаженный, христианский философ и теолог, представитель латинской патристики. Сын язычника и христианки, он получил риторическое образование. До обращения в христианство прошел через увлечение манихейством и скептицизмом, изучал сочинения Плотина и Порфирия. Для духовного облика Августина характерны контрасты. Органическая связь с античным прошлым и внутренний отход от него… критики основных ценностей языческой цивилизации, острое личное самосознание и убежденное утверждение сверхличного церковного авторитета, устремление к универсальному синтезу и богатство фрагментарных по своей сути подступов к новым проблемам, раскрывающимся лишь в последующие эпохи. Томизм, от латинского томас «фома», направление в схоластической философии и теологии католицизма, порожденное влиянием Фомы Аквинского. Для томизма в целом характерно стремление соединить строго ортодоксальную позицию в религиозных вопросах с подчеркнутым уважением к правам рассудка, здравого смысла, в отличие от августианства апеллирующего к интуиции. С этим связаны ориентация более на Аристотеля, чем на Платона и неоплатоников. В гносиологии четкое разделение между откровением и естественным светом рассудка, сочетающиеся с убеждением, что конечный смысл данного в откровении и открытого рассудком должен находиться в согласии. В теологии предпочтение космологических доказательств бытия Бога как более доходчивых сравнительно с антологическим доказательством, выводящее бытие Бога из самого понятия Бога, как все сущности, необходимо включающей бытийственность. В антропологии учение о человеке как единстве души и тела которому душа дает субстанциальную форму, в противовес августианскому спиритуализму. В этике аристотелевская концепция добродетели как середины между двумя пороками. Эпоха Возрождения – период перехода от Средневековья к Новому времени. Она охватывает приблизительно три века, с 14 по 17 Поиск новых жизненных ориентиров, соответствующих новым социальным условиям, начавшись в Италии, в ее городах-государствах, в чем-то аналогичным городам-государствам Древней Греции, переносится затем во Францию, Германию и другие страны Севера Европы. Духовное брожение, охватившее европейские страны, стимулируется и в свою очередь стимулирует процессы разрушения феодальных порядков, становление национальных государств, церковных реформ. Это эпоха возникновения нового искусства, первых шагов современного естествознания, новых политических и социальных концепций, социалистических утопий. И хотя эпоха Возрождения не оставила великих философских систем, а философское творчество разворачивалось в основном в форме осовременивающего воспоминания, она обосновывала идею доверия к естественному человеческому разуму, заложила основы философии, свободной от религиозно-мировоззренческих предпосылок. В эпоху Возрождения материально-чувственная деятельность, в том числе и творческая, приобретает своего рода сакральный характер. В ходе ее человек не просто удовлетворяет свои земные нужды, он создает новый мир, красоту, творит самого себя. Именно тогда появляется философия идеи прометеизма. Человек как сотворец мира, сотрудник Бога. В мировоззрении эпохи Возрождения происходит реабилитация человеческой плоти. В человеке имеет значение не только его духовная жизнь. Человек – телесное существо. Тело – это не только оковы души, которые тянут ее вниз, обусловливают греховные помыслы и побуждения. Телесная жизнь сама по себе самоценна. С этим связан широко распространенный в эпоху Возрождения культ красоты. Живопись изображает прежде всего человеческое лицо и человеческое тело. Эпоха Возрождения отличается не только культурным развитием стран Западной и Центральной Европы, но и идейным и политическим развитием. Наиболее примечательно в этот период деятельность двух так называемых социалистов-утопистов Томаса Мора 1478-1535, и Томмазо Кампанеллы 1568-1639. Они являются предшественниками научного социализма, и их работы похожи между собой. Они оба, но каждый по-своему пытались создать общество, в котором люди равны между собой, где нет частной и даже личной собственности, где труд – обязанность всех, а распределение происходит по потребности.